Часть 3 глава 16. Поэзия науки. Чтобы не замечать времени, надо жить на открытом воздухе, в теплом климате и носить как можно меньше одежды. Надо добавить и готовить себе пищу. Мало помалу природа начнет делать для вас то же, что делает для дикаря. Вы сознаете, что можно быть счастливым без книг и газет, писем и счетов. Вы поймете, какую важную роль в природе играет сон. После месяца житья на острове можно было наблюдать такую картину. Одну минуту Дик был полон жизни. Помогал Баттону рыть коренья или еще что-нибудь. В следующую минуту он уже спал крепким сном, свернувшись калачиком, как собака. Также и Эмилина. Внезапный сон и такое же внезапное пробуждение в мире чистого воздуха и ослепительного света с радостью красок вокруг. Подлинно природа настиж распахнула свои двери этим детям. Она как будто сказала, «Дай-ка во дворю я обратно эти бутоны цивилизации в свой питомник и посмотрю, чем это кончится». По примеру Эмелины, притащившей с Нортумберленда свою драгоценную коробку, Дик не расставался с полотняным мешочком, в котором что-то звякало, если встряхнуть его. Это были шарики. Маленькие зеленые шарики и побольше, пёстрые. Стеклянные шарики с великолепными цветными серединками. И в довершении всего один большой старый шарик. Настоящий дедушка, который был слишком велик, чтобы играть с ним, но которому зато можно было поклоняться, как кумиру. Шарики служили Дику немалым утешением во время плавания. Он каждый день высыпал их на свою койку и любовался ими вместе с Эмилиной. Раз как-то Баттон, заметив, что дети стоят на коленках друг против друга, подошел посмотреть, что они делают, и вскоре заинтересовался их игрой. После этого сплошь и рядом можно было видеть старого матроса, стоящего на коленях. Зажмурив один глаз... Он приставлял ноготь мозолистого пальца к шарику, прицеливаясь, а Дик и Эмилина следили за тем, чтобы он не жульничал, пронзительно покрикивая «Бей его! Пэдди, бей его!». Он входил в дух каждой игры с детским удовольствием. Изредка Эмилина снисходила открыть драгоценный ящик и задавала званный чай, причем Баттон по очереди бывал то гостем, то председателем собрания. «По вкусу ли вам чай, сударыня?» — бывало спрашивал он. А Эмилина, делая вид, что потягивает из чашечки, неизменно отвечала. Еще кусочек сахара, пожалуйста, мистер Баттон!» На что следовал обычный комплимент. «Берите дюжину на доброе здоровье и выкушайте еще чашечку!» После этого Эмилина перемывала чашки в воображаемой воде, складывала их обратно в коробку, и все, распрощавшись со светскими манерами, снова становились самими собой. «Видал ты когда-нибудь свое имя, Педди? спросил в одно прекрасное утро Дик. Свое что?» Свое имя!» «Не задавай ты мне вопросов!» — отвечал тот. «С какого черта могу я увидеть свое имя?» «Подожди, увидишь», — сказал Дик. Он сбегал за хворостиной, и минуту спустя на белой поверхности песка торжественно выступили буквы. «Баттон». «Ну и молодец же ты, мальчик», — с восхищением воскликнул Баттон. «Так вот оно, моё имя. А какие же в нем буквы?» Дик перечислил их. «Я тебя тоже научу писать твое имя, Пэдди», — сказал он. «Хочешь, Пэдди? Хочешь писать свое имя?» «Нет», — возразил тот, который только и хотел, что в покое курить свою трубку. «На что мне оно?» Но от Дика не так-то легко было отделаться, и злополучному но пришлось волей-неволей учиться грамоте. Через несколько дней он с грехом пополам научился изображать нечто вроде произведения Дика. Причем Дик и Эмилина наблюдали за ним с обеих сторон, замирая от страха, как бы он не ошибся. «Так, что ли?» — спрашивал Громотей, отирая пот со лба. «Да поскорей же, сил моих нет». «Так, так, хорошо. Ой-ой, криво пошел! Нет?» «Теперь ладно. Ура!» «Ура!» — отзывался ученик, махая старой шляпой. «Ура!» — откликались пальмовые рощи. А далёкий хохот чаек также звучал похвалой и поощрением. «Нет большего удовольствия для детей, чем учить старших». Это почувствовала и Эмилина. В один прекрасный день она робко взяла на себя роль профессора географии, первоначально всунув ручонку в мозолистую руку старого друга. «Знаете что, мистер Баттон, а я ведь знаю географию». «А это что за штука?» — спросил Баттон. На миг она опешила. «Это... Где разные места?» — пояснила она наконец. «Хотите учиться географии, Баттон?» «Не очень-то я хочу до поспешно заявил тот. «В голове шумит от книжной науки». «Пэдди!» — начал в свою очередь Дик. «Посмотри-ка сюда!» На песке появилась фигура. «Это слон!» — добавил он неуверенным тоном. Баттон издал неопределённое мычание. Дик с печалью стёр своего слона, а Эмилина повесила нос. Вдруг она оживилась. Лицо её осветилось свойственной ей ангельской улыбкой. «Дик», — сказала она, — «нарисуй Генриха Восьмого». Дик также повеселел. Он сгладил песок и начертал на нём следующую фигуру. «Это еще не Генрих Восьмой», — пояснил он, — «но сделается им в одну минуту». «Меня папочка научил его рисовать. Он ничего не стоит, пока не наденет шляпы». «Надень ему шляпу! Надень ему шляпу!» — умоляла Эмилина, переводя глаза с рисунка на лицо Батана в ожидании восторженной улыбки, когда старик увидит знаменитого короля во всем его величии. Тут Дик единым взмахом палки увенчал Генриха шляпой. Но, несмотря на поразительное сходство, Баттон остался невозмутимым. Дети были смутно разочарованы, хотя и видели, что портрет удался на славу. Какому художнику не приходилось испытывать то же самое перед неодобрительным молчанием критика? Мало-помалу Баттон привык к урокам, и, как знать, быть может, столь сомнительные познания детей стоили истинной науки здесь, в поэтичной рамке пальм, моря и неба. Дни росли в недели, и недели в месяцы, а корабля все не было. Но Баттон мало этим смущался, тогда как его питомцам слишком весело жилось, чтобы ломать себе голову над кораблями. «Как снег на голову!» Налетел на них сезон дождей. Не думайте, однако, чтобы здешние дождливые дни были похожи на европейские. Проливные дожди чередовались с ярким солнцем, радугами и опьяняющим ароматом всевозможных растений. После дождей старый матрос объявил, что к следующему дождливому сезону построят из бамбука дом. Что-нибудь вроде этого. И начертил на песке сооружение. Набросав таким образом план здания, он прислонился к стволу пальмы и зажёг трубку. Но не в добрый час он упомянул о доме при Дике. Мальчику не было ни малейшей охоты жить просто на земле. Совсем другое дело видеть, как строят дом и помогать его строить. В нем проснулась предприимчивость, составляющая одну из сторон многогранной американской натуры. «Как же ты помешаешь им разъехаться?» — спрашивал он. «Кому разъехаться?» «Да жердям же, если ничем их не скрипишь. «Надо вбить накрест гвоздь, а поверх связать веревкой. «А есть у тебя гвозди?» «Нет», — сказал Баттон. «И не задавай мне вопросов, я хочу курить трубку». Но не так-то легко было отделаться от Дика. День-деньской только и было слышно, что... «Пэдди, когда же ты начнешь строить дом?» Или «Пэдди, я придумал, как обойтись без гвоздей». Кончилось тем, что Баттон с горя приступил к постройке. Он начал с того, что нарезал кучу жердей в бамбуковой роще. Потом забастовал на три дня. Но неутомимый дик приставал к нему, как слепень. Во что бы то ни стал, он хотел строить дом. А Баттон не хотел. Он хотел отдыхать еще куда не шло ловить рыбу или лазать по деревьям, но стройка дома — скучная работа. Он заявил, что у него нет гвоздей. В ответ Дик показал ему, как скрепить жерди вместе с помощью зарубок. «Да и сметливый же ты, парнишка!» — с восхищением воскликнул тот, когда мальчик объяснил ему свою систему. Идем же, когда так! Давай их скреплять!» батон заявил, что не имеет веревки. Тогда Дик указал ему на коричневую одежду, которой природа одевает стволы пальм, и которая, будучи нарезанной полосками, может сойти за верёвки. Пришлось несчастному уступить. После двухнедельных трудов на опушке рощи появилось нечто вроде вигвама. Во время отлива на рифах оставались глубокие лужи, в которых задерживалась рыба. Пэдди объявил, что будь у него багор, он мог бы багрить рыбу, как это делали при нем туземцы на Таити. Дик осведомился о виде такового багра и на другой день поднес ему длинную бамбуковую трость, заостренную в конце наподобие гусиного пера. «Что толку в таком багре?» — объявил Баттон. Воткнешь его в рыбу, а она тут же улизнет, ведь ловятся-то они на зазубрину!» На завтра неутомимый малыш уже переделал богор. Он обстругал конец с одной стороны и вырезал на нем порядочную зазубрину, на которой в тот же вечер удалось поймать одну из рыб, задержавшихся в прутках. Здесь нет картофеля, однажды заметил Дик после второго дождливого сезона. Мы его давным-давно поели без остатка, возразил Пэдди. А как растет картофель? Как? Да очень просто, из земли. «Как же ему еще расти?» Он объяснил мальчику, как сажают картофель, разрезав его на части таким образом, чтобы в каждом куске имелось по глазку. «А потом», — добавил Баттон, «попросту тычешь эти куски в землю, глазки растут, полезут из них зеленые ростки, а когда раскопаешь куст месяцев шесть спустя, найдешь там целую уйму картошки. Иные картофельны с голову ростом, другие — совсем мелкота». Как бы сказать, дети в семье. Одни большие, другие маленькие. Стоит только взять вилы и выворотить их из земли единым взмахом. Сколько раз копал так картошку в доброе старое время. А чего мы и так не посадили картофеля? А где бы мы взяли лопату? Лопату смастерить не хитрое дело, — возразил Дик. Я как-то раз сделал дома лопатку из старой доски. Папочка мне помогал. «Ну, марш теперь и делай себе лопату», — подхватил Баттон. «Будете, Сэмлин, копаться в песке». Эмилина сидела неподалеку, сплетая яркие цветы со стеблем лианы. Жизнь на воздухе значительно изменила ее. Она загорела, как цыганка, и покрылась веснушками, и хотя мало выросла, но пополнела вдвое против прежнего. Глаза ее утратили прежний мечтательный взгляд, которым она как бы созерцала будущее и бесконечность. Дик также сильно возмужал и казался 12-летним. Нельзя сказать, чтобы это был красивый мальчик, но здоровый и веселый, с заразительным смехом и смелым, почти дерзким выражением лица. В последнее время старика начинал тревожить вопрос об одежде детей. Правда, что климат сам по себе стоил полного комплекта платья. Чувствовалось даже гораздо привольнее без всего. Вечное лето, временами проливной дождь, кое-когда гроза. Вот климат острова. Всё же не годилось детишкам ходить совсем нагишом. Он оторвал кусок от полосатой фланели и сделал Эмилине юбку. Потешно было смотреть, как он сидит на песке, поставив перед собой Эмелину и примеряет ей юбку с набитым булавками ртом и футляром с ножницами, иголками и нитками под рукой. «Сверни-ка легонько налево», — приговаривал он. «Тише же! Ах, да куда же девались теперь ножницы! Дик, подержи-ка пока нитку!» «Ну и хлопот же мне с вами! Ну что, удобнее теперь?» Подними ногу, дай посмотреть, доходит ли до колен. А теперь ступай на все четыре стороны, пока я буду шить. Получилось нечто среднее между юбкой и парусом, что было очень удобно, так как Пэдди сделал два ряда петель, на которые можно было подбирать юбку, когда захочется шлепать по воде.